Семьсот семьдесят восьмое. Гуру. Стремитесь к тому, чтобы было к чему приложить. Даже луч бессилен, если не к чему приложить. Так напрягая силы духа и принимая в щит стрелы врага, мощь свою умножаем. Нельзя почить в сладости благостного покоя, когда силы зла так неистово напряжены в последней попытке сокрушить свет. уходящие тени но еще страшные опасные в ослеплении своего безумия и все же поражение их неминуемо смотрите внимательно как будто они получать удар за ударом никакие усилия их добиться победы плодов не дадут по знакам обреченности и неуспеха будет уявляться темная активность в грядущие дни